82. Рай Саламан затаился в трущобах, так как погоня сидела на хвосте. Здесь не было следящих систем, как в центральных районах города, и можно было отдышаться. Все сроки, отведенные ему дядей главного управления, давно уже вышли, но он по-прежнему вынужден был ждать. Информации, что он добыл и не успел отправить, все также была при нем и требовала отправки. Райс довольно сильно похорошел. Целых две недели он провел в какой-то дыре в системе канализации, питаясь только крысами и ожидая, когда его лицо придет в норму после действия инъекций. Из-за того, что он вколол себе две ампулы, ждать пришлось не одну, а две недели. Лицо сначала жутко опухло, потом словно растеклось, причиняя неимоверные страдания, и собралось вновь почти таким же, как прежде. — Ничего, — подумал тогда Ломан, эскулапы меня подправят, только выбраться нужно. Несколько дней Рай скрывался, и когда наконец наступило затишье, он решил отправить такий пакет с добытыми данными. Все официальные конторы он отнял сразу. Их наверняка взяла под контроль СБ Метал Северстил». Кроме того, неясным оставалось отношение местного отделения КЕК. Если последний заодно с корпорацией, то в системе наверняка стоит фильтр на определенную информацию, и тогда она не выйдет за пределы планеты, более того, он сам засветится. Подпольный терминал был под колпаком. Точно этого Аламан не знал, но решил не рисковать. Он просто скопировал данные с одной дискеты на другую в каком-то техническом узле подземелья, где проходило тестирование систем канализации. Никаких спецсредств у Аламана при себе не было. Тем не менее, ему повезло. Он наткнулся на валявшегося в каком-то тупике алкоголика, который стал на путь продяжничества не так давно и выглядел еще вполне прилично. Пока тот был под балдой, Райс порядком измучившись, привел его в порядок, надел на него некоторые свои вещи, а потом, просто пообещав хорошую бутылку водки на если тот выполнит его небольшое поручение, отправил к нужному человеку. — А не обманешь? — спросил бродяга, оглядывая агента мутными глазами и держа в руках дискету. — Не обманул. Как только сделаешь все как надо и вернешься сюда, я буду уже с большой бутылкой сумборо. — Лучше с двумя. Нет проблем. «Ну ладно, я пошел. Иди». Алламан наблюдал издалека за тем, как алкаш на подгибающихся ногах дошел до ржавой двери и постучал в нее условным сигналом, как его Райс и учил. Дверь открылась, и алкаш вошел, чуть не споткнувшись о порог. Ровно через минуту к зданию подкатили сразу три фургона, а в небе появился полицейский вертолет. Чертыхнувшись, Райс исчез в канализационной шахте. И ему снова хорошо пришлось побегать, уходя от полиции и каких-то ребят без опознавательных знаков. Тогда ему стало понятно, что с планеты данные передать не удастся. Правда, еще оставалось местное отделение КЕК, услугами которого он еще так ни разу и не воспользовался, поскольку все никак не мог выяснить, чистые они или нет. Вот и выясним, решил Райс. Фортуна послала ему мужика, почти полностью похожего на него внешне. «Этот сгодится для путей отхода», — решил агент и последовал за мужиком. Через полминуты он понял, что с парнем что-то не так, что-то в нем не то, нечто неуловимое в походке, вроде «идет», — «педик», — понял раз за секунду того, как на глаза попалась вывеска бара «Золотой петушок». Однако, вопреки названию, почему-то петух на ней был синим. Заходить внутрь Аламан не стал, не столько из-за пренебрежения, сколько из-за того, что там были все свои» и чужак мгновенно привлек бы внимание. Пришлось пристроиться в сторонке и ждать выхода того морального урода. Можно было поискать более подходящую кандидатуру, но времени катастрофически не хватало. Райсу нужны были документы, и не просто документы, но и биометрические данные к ним, палец и глаз. А убить педераста предпочтительнее, чем нормального человека, своего рода санитар леса получается. Усмехнувшись, подумал о себе аламан. «Избавляю его от больных». «Привет, Халк!» — послышался слащавый голос. с шестым чувством понял, что обращаются к нему и медленно повернулся. «Привет!» «Что с твоим лицом?» Пальцы этого человека потянулись к лицу Райса с несомненным намерением его коснуться. Райс предпочел бы нырнуть в дерьмо, чем ощутить эти прикосновения, а потому, сказав, что с ним все в норме, врезал педику между ног, превращая его яйца в омлет. От такого удара тот поперхнулся собственным криком и следующий удар Аламана по затылку отправил незадачливого извращенца в мир глубокого забытия. Уроды! Райс сплюнул и сменил диспозицию. Наблюдать с нового места было неудобно, но до бесконечности разбираться с извращенцами Райс не собирался. Наконец, объект вышел из закрытого клуба, но не один, а воркуя с еще одним нетрадиционалом. Щупая друг другу задницы, они прошли мимо Аламана. «Уроды!» — еще раз произнес Райс и направился вслед за парочкой. Когда те заходили в подъезд, Аламан их нагнал, просунув ногу в щель закрывающихся дверей, и, как ни в чем не бывало, зашел вслед за парочкой в лифт. «Эй, вы кто?» — спросил один из них. «Я вас здесь раньше не видел». От этого голоса Райс чуть не скривился, но, сдержав порыв, ответил. Дед кто? «Фу, мужлан!» «Не обращай внимания», — сказал второй. Лифт остановился. И когда парочка начала выходить, одним ударом в основание черепа Райс отправил спросившего в мир иной. Второй, выпучив глаза, собирался заверещать, но, получив удар в солнечное сплетение, согнулся пополам. Райс поднял бездыханное тело на плечи, второй рукой выталкивая объект из лифта. Открывай квартиру. пинками Аламан все же заставил объект, который находился в глубоком шоке, открыть квартиру и ввалился в нее, бросив труп в ванной комнате. Что вам нужно? Где твои документы? В шкафу. «Принеси. Сейчас». Аламан последовал за извращенцем в комнату. Тот даже и не думал поднимать тревогу. Перебрав карточки документов, Райс удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Теперь закажи билет на Фореро. Но делай, как я сказал». «Да». Билет был заказан, и как только все процедуры были завершены, извращенец получил тяжелый удар по голове. Не тратя ни секунды, Райс бегал на кухню и чайной ложкой аккуратно извлек правый глаз убиенного. Затем ножом отрезал ему большой палец, все, что нужно для идентификации личности. Это он положил в ванночку, обложил крошками сухого льда и пока поместил в холодильник. Теперь проверим лояльность местного дяди.